Эпилог. Я зашла в лифт и нажала кнопку верхнего этажа. Он достаточно быстро поднялся. Секретарь моего мужа при виде меня с коляской рассмеялась. Здравствуйте, Каролина. О, мой любимый мужчина приехал. Она присела на корточке рядом с коляской. Максим у себя? Да. Хорошо, мы зайдём и проведаем папу. Я вкатила коляску в кабинет. Макс, увидев нас, расплылся в улыбке и отложив бумаги, пошёл нам навстречу. Надо же, какая неожиданная встреча. Любовь моя, что произошло, что ты приехала сюда? Тема огромной важности. Неужели? Он заинтересованно посмотрел на меня. Я только что от врача. Я снова беременна. В смысле? Мы же не делали ико. Его удивлению не было предела. Я сама в шоке. Но Узи подтвердила беременность в матке, причём их там два. Муж был шокирован, но в то же время его глаза были радостные. Я прижалась к нему и прошептала: "Милый, всё у нас будет хорошо, ведь мы вместе". "Конечно, любимая, это просто замечательная новость". Он жадно поцеловал меня. Только сейчас я поняла, что до встречи с ним мои те 7 лет просто существовала Но теперь я живая. Моя семья это моя душа. У нас всё только начинается.